Глава семнадцатая. Кузь-плей. Мэй сидела на диване с очень взволнованным лицом. Из ноутбука, стоявшего перед ней, долетали взрывы смеха. «Денис!» — кошка-девочка ахнула, увидев, как я вошёл. «Какой ужас!» «В смысле?» — нахмурился я. Моё сердце пропустило удар. Она что-то плохое увидела при просмотре сериала?» Теперь придётся её успокаивать и объяснять, что ничего страшного не произошло. Мы перевернули ноутбук экраном ко мне, и я увидел, что она смотрит одну из серий Универа. Кажется, ту, где одного из мужских персонажей заподозрили в измене своей девушке. Парень в шаге от того, чтобы изменить своей девушке. Чуть не плача произнесла кошка-девочка: "Её друзья не знают, что делать и как спасти их отношения, но самое ужасное, что в самые драматичные моменты невидимые злые духи начинают громко смеяться". «Зла радствуют гады!» «Это она про тупой закадровый смех?» Я чуть не засмеялся в голос, но в последний момент сдержался. Наивная принцесса слишком серьезно воспринимает происходящее и может неправильно меня понять. А обижать ее мне не хотелось. «Все в порядке, Мэй», — мягко сказал я, разуваясь. «Это просто постановка. Как в театре. Ничего из этого нереально. Там играют актеры, а нереальные люди. У вас же в подземелье есть театр». Принцесса какое-то время смотрела на меня широко раскрытыми лиловыми глазами, а потом снова посмотрела на экран. Так это пьеса в жанре комедии? с сомнением спросила она, недовольно тряхнув своими белыми и лиловыми локонами. Это не капельки не смешно. Бывает, я пожал плечами. Я тоже не фанат универа. Значит, подберём тебе что-нибудь другое по вкусу. Нет, я уже насмотрелась. Весь интерес пропал, когда я узнала, что это по нарошку. Она закрыла вкладку с видеоплеером. Можешь подобрать для меня новую музыку? Всё старое я уже переслушала. Без проблем. Я кивнул, берясь за мышку. У меня уже была парочка отличных идей. Текст, группа Ария, песня Потерянный рай. Хм, ты снова хочешь поставить мне этот твой тяжёлый рок? Скептически произнесла кошка-девочка. Это хорошая музыка, но слишком уж агрессивная. Мне кажется, что она подойдёт скорее для мужчин, нежели для женщин. Думаешь? улыбнулся я. Мне кажется, я знаю, что может растопить твоё сердце. Выбрав трек, я нажал на кнопку воспроизвести. Из динамиков полилась мягкая мелодия, настраивая на нужный лад и задавая правильное настроение. Песня Потерянный рай была лирической, с последующими тяжёлыми частями. Данное сочетание тяжести и мягкости являлось тем ключиком, который я хотел подобрать к сердцу принцессы. Я на мгновение снова стал подростком, впервые открывшим для себя мир качественной тяжёлой музыки. Кипелов, как всегда, справился со своей ролью на отлично. Меня переполнили эмоции. Не выдержав, я подхватил Мэй на руки и начал кружить с ней в плавном танце по гостиной. Если, конечно, можно назвать танцем действо, когда мужчина держит женщину на руках. «Ладно, признаю», — выдохнула кошка-девочка, хихикнув. Её ушки стали торчком, словно она вслушивалась в каждую ноту. «Такой рок мне нравится. Эта песня прекрасна». «Такую музыку я б мог слушать хоть весь день», — согласился я. Поставив Мэй на ноги, я заглянул в её большие лиловые глаза. Я хотел поцеловать принцессу прямо здесь и сейчас, но она застенчиво опустила глаза и положила голову мне на грудь. Я не стал настаивать. Хотя хотелось. Почему она отказывается? Мы же ведь уже целовались. Что изменилось с того момента? Тем не менее, я чувствовал, что с каждым днём мы становимся немного ближе друг к другу. Между нами крепла незримая связь и росло притяжение. Полагаю, мне нужно немного терпения, и тогда всё разрешится самым лучшим образом. Когда-нибудь я потрогаю её пушистые ушки и хвостик. А может быть, и не только их. И не только потрогаю. Когда песня закончилась, я отпустил кушка девочку и увидел розовый румянец на её щеках. Не выдержав, еле гонько чмокнул её в щёку, отчего румянец стал ещё сильнее. "Я рад, что мы встретились, мий", прошептал я. "Рядом с тобой я чувствую себя счастливее, словно в моей душе вдруг заполнилась пустота, которой я раньше не замечал". "Ты показал мне столько чудесного и волшебного, Колдун Денис", произнесла она едва слышно. Её хвостик ходил ходуном из стороны в сторону, иногда ударяясь о её и мои ноги. Я могу лишь мечтать о том, что смогу отплатить тебе когда-нибудь. Для меня лучшая награда твои счастливые глаза и улыбка, выпалил я. Мой мозг полностью отключился, передав сердце бразды правления. Я хотел, чтобы мы знала: за свою помощь я не требую ничего взамен и не буду принуждать её к вещам, которых бы она не хотела делать. Здесь она не плинница. А мой гость. Я не буду пользоваться её трудным положением. Мы закусила губу и посмотрела на меня с удивлением в своих огромных лиловых глазах. Тёплая улыбка тронула уголки её рта. Тогда я буду стараться почище улыбаться тебе, Денис, прошептала Анна и снова положила голову на мою грудь, крепко прижавшись ко мне. Тебе и только тебе. Мы ещё немного послушали старые арийские хиты, после чего пошли ужинать. перекусив и немного пообщавшись, мы в конце концов отправились на боковую. Мэй легла в спальне, а я снова на кушетке. Мысли о прекрасной принцессе в соседней комнате и о нашем танце, когда наши тела оказались близко-близко, долгое время будоражили мой разум. Но в конце концов я провалился в крепкий, беспробудный сон. Утром мы снова встали рано. После завтрака мы с Мэй занялись уборкой квартиры и наполнили несколько мусорных мешков старым ненужным дедовским хламом, хранившимся во второй комнате. Думаю, из неё может получиться вполне неплохая вторая спальня. Надо только дождаться продажи кольца, чтобы получить деньги и купить новую мебель. Всё это я занёс в список растущих дел в телефоне. Аккурат после пункта починить забор и запечатать вход в тоннель, чтобы исключить варианты с внезапными гостями. Хоть с поверхности, хоть из-под земли. В разгар уборки раздался звонок в дверь. Как оказалось, к нам пришёл человек от провайдера настраивать интернет. Я уже было хотел отправить Мэй прятаться в спальню, но в последний момент передумал. Надо понять, как на неё отреагируют другие люди. Поверят ли в легенду о косплее? Кроме того, принцесса клана Махис должна адаптироваться к миру поверхности, а для этого она должна привыкать к другим людям. «Здравствуйте», — поздоровался я с гостем, мужчиной средних лет, открыв дверь. «Здравствуйте», — ответил он с пустным, слегка осунувшимся лицом. «Я Геннадий из Спиделлинг по поводу интернета». «Заходите», — сказал я, дружелюбно махнув рукой. Но на душе у меня скреблись кошка-девочки. Ох, чую, скоро посыпятся неудобные вопросы. Судя по звукам льющейся воды на кухне, Мэй возилась с посудой у раковины. К чести Геннадия он достойно выдержал испытания. Войдя на кухню, мужик на мгновение остолбенел, увидев кошка-девочку, но уже через пару секунд пришёл в себя. "Здесь был раньше интернет", пробормотал Кавельчик, стараясь не смотреть в сторону кошка-девушки. "Мы и, кажется, тоже немного наpregлась". Я уверил, как у неё встали торчком ушки, а хвостик ходил из стороны в сторону. "Блин, что-то про хвост не подумал. Надо было его спрятать, но уже поздно. 100% нет", сказал я буднично, как будто ничего и не происходило. Подумаешь, кошка девочкам у меня посуду моет. Кого этим в 21 веке удивишь? Хм, я тогда надо будет проложить линию, сказал Геннадий, взяв себя в руки. В какую комнату будем проводить? Мне кажется, гостиная будет хорошим вариантом, я задумался и с сомнением произнёс. Хотя и в спальне тоже можно. По-хорошему, роутер должен охватывать всю квартиру, задумчиво сказал Капельчик. Давайте посмотрим на дом снаружи и подберём подходящие варианты. Мы вышли на улицу и обошли дом кругом. В конце концов решили тянуть линию в гостиную. Некоторое время я молчал, наблюдая, как кабельщик работает, поскольку никогда подобного не видел. В конце концов Геннадий сказал, что завтра приедет сюда ещё с несколькими помощниками, и они закончат начатое. Мы немного поболтали, пока наконец разговор не перешёл на "мы". "Слушай, осторожно сказал Геннадий, насчёт девушки в квартире?" Можно вопрос? Конечно. Почему она так странно выглядит? Всё просто, нараслабо не произнёс я, как будто речь шла о вполне обыденных вещах. Мы познакомились в интернете. Она очень серьёзно увлекается косплеем. Настолько вжилась в роль, что ходит постоянно. Серьёзно? удивился Геннадий. В таком виде постоянно? Говорит, что таким образом она раскрывает своё внутреннее я, самовыражается. Сначала все эти наряды меня немного напрягали, сказал я, пожав плечами. Но я быстро привык. Теперь мне даже нравится. А как она, ну, хвостом двигает? Ушки я ещё могу понять ободок, все дела, но хвост. Она в прошлом сделала операцию и соединила хвост со своим позвоночником. Так что да, он у неё, можно сказать, настоящий. Она даже им двигать научилась, напрягая мышцы в копчике. Ёперный театр, в шоке произнёс Геннадий. Ха-ха. Я тут сначала не поверил, когда она мне призналась. Да. А моя дочь себе татуху набила. Дурочка. Творят со своими телами непонятно что. Ох уж эти девушки, поддкнул я. Честно говоря, сказал Геннадий, переварив инфу. Я на всякое в домах у клиентов насмотрелся. Это ещё не самое странное, что я видел. У одного мужика в доме была силиконовая кукла ростом с человека. У неё была голова чужого, прикинь? Он куклу эту в платье наряжил, маникюр ей делал, разговаривал словно с живой, меня вообще не стеснялся. Не удивлюсь, если он её заодно и трахает во все отверстия. Нормально так, фыркнул я. Ну, чем бы человек ни тешился, лишь бы в людей на улице не стрелял. Это точно. Внутренне я был рад, что моя легенда сработала, и мужик мне поверил. Как только Геннадий закончил свою работу и ушёл, я вернулся к Мэй. Ты как? спросил я её. Принцесса, закончив с посудой, снова села сёрфить по интернету. Мужик ничего не западал зрел. "Я в порядке", тихо сказала она, с любопытством глядя на меня. "Это хорошо, а то я немного даже растерялась. Я пока не привыкла к другим людям. В общем, план такой", сказал я ей. "Без меня лучше пока оставайся дома. Как только соседи к тебе привыкнут, начинай потихоньку выходить на улицу, если хочешь". «Думаю, тебе тоскливо сидеть здесь всё время взаперти». «Я бы очень хотела прогуляться», — сказала кошка-девочка-принцесса и тут же нахмурилась. «Но как объяснить соседям мой необычный вид? Тот мужчина очень удивился, когда увидел меня». «Если кто-то спросит...» «М-м-м...» — сказал я, пытаясь придумать, как объяснить суть косплея принцессе подземного клана Махис. «Короче, просто скажи, что ты увлекаешься косплеем». «Косплей...» Кашка девочка попробовала на вкус новое для себя слово. "Что это?" я рассказал Мэй, как некоторые люди гримируются и наряжаются в персонажей из книг, сериалов и мифов. Показал ей несколько фотографий косплея на моём телефоне. "Какие красивые девушки!" с удивлением произнесла Мэй. "Они все принцессы?" "Мм, нет, они скорее актрисы", сказал я. Я вспомнил несколько видео из интернета, где красивые девушки-косплейщицы матерились как сапожники. Как говорится, привлекательная внешность совсем не означает, что человек таков и внутри. Впрочем, кому-то подобный контент очень заходит. Прекрасная принцесса, которая диким матом способна вогнать в краску даже орка. Такова реальность, в которой мы живём. Если мы будем постоянно знакомить тебя с соседями, то они рано или поздно привыкнут. Пусть и будут считать нас странными и не от мира сего, сказал я. Хорошо, послушно кивнула Мэй. Тебе виднее, Денис. Я буду делать всё, что ты говоришь. Конечно, эксцентричная девушка, которая всё время ходит в образе кошка-девушки, будет вызывать вопросы. С другой стороны, люди много лет жили рядом с моим дедом, которого считали, мягко говоря, чудаком со странностями. Думаю, что смена сварливого деда на милую кошка-девочку это в любом случае момент положительный. Любить сильнее нас не станут, но я верил, что милая натура Мэй в конце концов покорится Сири. Вода камень точит, как известно. Но кроме Галины Петровны Шишкиной, для которой всё это было зоофилией. Принцесса пристально смотрела на меня своими огромными лиловыми глазами. Она словно что-то хотела сказать, но никак не решалась. Не выдержав, я наклонился к ней, чтобы снова поцеловать её сладкие губы. К моему ликованию Мэй не отстранилась. Она опустила веки с длинными пушистыми ресницами и приоткрыла губы. Но тут, как назло, в кармане завибрировал телефон. «Чёрт!» — выругался я себе под нос. «Одну минуточку». Я вытащил свой телефон и увидел, что мне на Телеграм пришло сообщение с неизвестного номера. «Приветствую, это Вениамин Мухин. Я нашёл клиентов и успешно продал им кольцо. Пожалуйста, позвоните при первой возможности. Используйте Телеграм для звонка». «Мне нужно срочно позвонить». Извиняющимся тоном сказал я принцессе. Та с понимающим видом кивнула. Я набрал номер. Мы позвонили в офис Кристального озера, сказал знакомый женский голос. Чем я могу вам помочь? Здравствуйте, ответил я секретарю. Это Денис Могила. Я только что получил сообщение от Вениамина Мухина. Да-да, конечно, мы ждали вашего звонка, ласково ответила секретарь. Подождите, пожалуйста, пару секунд. В трубке зашуршали помехи, но практически сразу раздался голос Мухина. Денис, у меня для тебя срочные новости.